Юлия утверждала, что да. Но чего же от неё ещё ожидать? Бедняжка, она не в состоянии себе представить никаких других отношений между гетеросексуальным мужчиной и миловидной женщиной. И в применении к лотиму это, по всей видимости, справедливо. Трудно осудить, дорогие, запертую в стеклянном доме с сетоном, ведь это такая скука, и никого бы она не искала утешения, её право, лишь бы не у меня. Но вы не думаете, что Лэнгэм был к ней по-настоящему привязан? Не знаю. Едва ли. Бедный Оливер страдает от опрощения к самому себе. Преследует женщину, а когда она влюбляется, начинает её презирать за неразборчивость. Бедняги они все, зря стараются. Утомительно должно быть плохо к себе относиться. А вот я, слава богу, нахожу себя обаятельным. Его деяние уже переставало действовать на Дагглэша. Он взглянул на часы, без четверти час, объявил, что его ждёт обед и собрался уходить. "Но вы же хотели взглянуть на фотографию Дороти? Где-то она у меня есть. Даст вам представление о её прелестной наружности". Брехт поднял крышку бюро и стал рыться в пачке бумаг. На взгляд Дагглеша, дело выглядело безнадёжным. Но в хаосе убрался, по-видимому, была своя система, ибо не прошло и минуты, как он нашёл то, искал. И поднёс снимок Дагглишу. Снимала Сильвия Кэтч как-то в июле, когда мы устроили пикник на пляже. Она вообще увлекается фотографией. Снимок был, конечно, любительский, групповой на фоне яхты и чонга. Вся компания: Морис и Идик Бессетаны, Селия Кэлтроп с Букой и девочкой, которую можно было узнать Лиз Марли. Оливер в этом и сам Брайс. Дороти Сепен в купальном костюме стояла, облокачиваясь о корпус яхты, и суллык смотрел в объектив. Отпечатанный вполне чётко снимок, однако мало что сказал Далглишу. Женщина, как женщина, довольно хорошенькая с неплохой фигурой, умеющая принять выигрышную позу. Только и всего. Брэсс заглянул ему через плечо и словно заново убедившись в коварстве времени и предательстве памяти, грустно сказал: "Надо же, Это совсем не даёт о ней представления. Я думал, он гораздо лучше. Брэсс проводил его до ворот. В то время, когда Дагллеш прощался по улице, переваливаясь как рыдван, подъехала автомашина универсал из холла остановилась. Из неё выскочила крупная темноволосая женщина с мускулистыми ногами в белых носочках и детских сандалиях. И я появление Брэсс приветствовал радостными возгласами. Миссис Бренпортер, неужели вы их привезли? Правда? Как это бесконечно мило с вашей стороны. Густой аристократически-дамский бас мистер Бэйн Портер, натренированный наводить страх на низшие сословия в империи, износился по хоккейному полю сквозь завывание вьюг, отчетливо прогудел, сотрясая барабанные перепонки Далглиша. Вчера этоучила вашу песню и подумала, что надо рискнуть. Привезла вам троих самых хороших из Томёта. В домашней обстановке выбирать всегда вернее, и для них тоже лучше. Багаж открыта задняя дверца машины, и мисс Бренпортер с помощью Брайса осторожно достала три кошачьи корзинки, из которых немедленно раздались трёхголосые зрывания к контрапунктам к брасу мисс Бренпортер и радостному фальцету Брайса. Вокальный ансамбль скрылся в дверях дома, а Догглиш задумчивостью побрёл навстречу со своим обедом. Маленькая деталь, может быть, пустяшная, а может очень многозначительная. Если миссис Бренпортер получила от Джастина Брайса письмо в четверг, значит, оно было отправлено самое позднее в среду. А это означает, что в среду Брайс либо решил бросить вызов кошкам-убийцам Сетино, либо шепнул, что опасности уже больше не существует. В пятницу после обеда все подозреваемые, кто пешком, кто на машине, прибыли или были доставлены в маленькую гостиницу на окраине Данвича, который расположился Реклис со своими сотрудниками. И там с них были официально сняты показания. В Монксмере всегда считали, что зелёный человечек предназначен для обслуживания местных жителей, что он своего рода местный клуб, и то, что инспектор сделал его своим штабом, вызвало с их стороны осуждение, нарекание. Всё-таки это бестактно, и вообще человек о других не думает. Особенно негодовала целая каунтров. Всех реже там бы ваши. Просто безобразие, что Джордж Прайк согласился предоставить зелёного человечка для таких неблаговидных целей.